Глава 24. Личное дело Курта. А в это время в школе, в тренерской комнате, члены Совета воинов железного кулака обсуждали инцидент на мосту, произошедший несколько дней назад. Шестеро членов Совета, расположившись по одну сторону длинного стола, образовывали своего рода трибунал. Седьмой член совета, Курт, сидел перед ними, опустив голову на одиноко стоящем посреди комнаты стуле. Доротея сидела чуть поодаль. Члены совета нет-нет, да и бросали на нее вопросительные взгляды, стараясь понять, о чем она думает. Но Доротея сидела с очень прямой спиной, положив на стол кулаки, и ее лицо оставалось бесстрастным. и непроницаемым. За время собрания она ни разу не переменила позу и даже не пошевелилась, как и подобает стойкому воину. В совет входили правофланговые пяти отделений, командир всего отряда и барабанщик. Совет только что выслушал участников происшествия, всех воинов, стоявших в тот день в наряде вместе с Куртом, задал вопросы, и составил ясное представление о том, как все произошло. Мнение членов совета было единодушным. «Это просто ни в какие ворота не лезет! Весь город над нами смеется! Эти клоуны важное дело превратили в цирк!» «Лучше, чтоб поста вообще не было, чем так облажаться!» «Ладно бы сами, так они и всех нас выставили на посмешище! Девчонка над ними издевалась!» Они стояли как лохи. Войны кулака называется. Это все Курт. Он тормоз, стоял уши, развесив. Конечно, Курт. Он был старшим. Он за все отвечает. Если бы он не затупил... Он этой рыжей фруфру -фру понравиться хотел. А еще правофланговый. Исключить из совета. Да и вообще из отряда исключить. Пусть идет с девчонками тусоваться. Курт сидел бледный и осунувшийся. Он почти не спал в последние ночи. Раз за разом прокручивал в голове позорное событие, переживал и мучился. Он и сам говорил себе все то же, что сейчас бросали ему в лицо товарищи. И все-таки каждое их слово било как хлыстом. Последним слово взял Ласло. командира отряда воинов «Железного кулака» и ближайший друг Курта. «Курт и Ласла друзья, не разлей вода!» Они всегда понимали друг друга с полуслова. Курт поднял голову. «Все знают, что мы с Куртом друзья, но я скажу, как есть», — медленно проговорил Ласло. «Трудно было сделать что-то более позорное!» более вредное для отряда, чем то, что сделал Курт. Он подставил всех нас, он поставил под удар общее дело, и если на голосование вынесут вопрос о том, чтобы исключить Ридля из отряда, я буду голосовать «За». Курт попытался поймать взгляд Ласла. Но тот избегал смотреть в глаза бывшему другу. «Поставить на голосование!» — выкрикнул кто-то из членов Совета. «Поставить! Поставить!» Курт боялся пошевелиться. Он, конечно, понимал, что Совет не оставит инцидент без последствий. Но чтобы исключать его из отряда... Все глаза обратились к Доротее. Она встала... И некоторое время молчала, не глядя ни на Курта, ни на членов совета, а уставившись в невидимую точку на противоположной стене. То, что случилось, позором ложится на наши ряды, проговорила она наконец. Репутации отряда нанесли серьезный удар. Но не это самое страшное. Гораздо хуже то, что наш боевой дух, наша решимость, наша воля к победе были осмеяны и растоптаны на том мосту. И теперь все мы не скоро оправимся от этого удара. Курт, с тревогой ждавший слов Доротеи, похолодел. Доротея. Доротея тоже не находила оправдания его поступку. Над нами «Над нашими идеалами, над нашей борьбой!» «Посмеялись!» — продолжала Доротея. «И кто?» «Избалованная девчонка, привыкшая жить за спиной богатенького папаши!» «Соплюшка, наплевавшая на девичью честь и человеческое достоинство, забывшая традиции отцов ради дешевых удовольствий и балаганных развлечений!» Доротея замолчала. И ей потребовалось некоторое время, чтобы справиться с подступившим горлу гневом. Но давайте не будем слишком строги к нашему товарищу. Его можно понять. Враг до последней минуты прикидывался другом и маскировал свои намерения. Он оказался коварен и нанес удар в тот момент, когда Курт меньше всего этого ожидал. Думаю, на месте Курта многие из вас. могли бы утратить бдительность и дать себя обмануть курт пошевелился и с робкой надеждой взглянул в лицо учительницы тем более что врагом была девчонка продолжала та окажись на ее месте парень курт поступил бы решительно и твердо я уверена и кто то другой на месте курта мог бы повести себя не так щепетильно война есть война она никого не щадит Ни женщин, ни детей. Но мы знаем курта Ридля, знаем его природное благородство и внутреннюю чистоту. Неужели Доротея так сказала? Природное благородство и чистоту. И это про него, про курта. Да, Курт плашал. Дал маху. Но давайте вспомним. Схватка не проиграна до тех пор, пока мы сами. не признали себя побежденными. Даже великим бойцам приходилось переживать в бою тяжелые минуты. Противник потрясал их ударами, зажимал в углу, лишал инициативы и маневра. Но они не сдавались, продолжали бороться и в итоге одержали победу. Доротея, наконец, обвела взглядом присутствующих подростков. На нее смотрели во все глаза. Учительница позволила себе на мгновение расслабить спину и пошевелиться. Нетрудно наказать товарища, но для всех нас гораздо важнее дать товарищу возможность исправить ситуацию, выйти из нее победителем. Да, Курт уступил противнику первый раунд, но не проиграл всей схватки. если, конечно, он сам не считать себя проигравшим в его силах нанести контрудар и не просто удар а удар сокрушительный доротея наконец твердо посмотрела в глаза курту и курт с признательностью встретил ее взгляд нужно выследить шоколадника с которым встречается эта рыжая предложил кто то из членов совета и припугнуть как следует Наложат в штаны, ей самой мало не покажется. На стенах ее дома что-нибудь написать. Родители прочитают, и хвост ей прижмут. Зачем писать? Двери дегтем измазать и перьями облепить. А что, я читал, так раньше делали. Стоп, стоп, стоп. Доротея улыбнулась горячности воинов. Давайте не будем ничего решать за Курта. Это его схватка. Его враг и его ответный удар. Вот пусть он сам и придумает, что нужно сделать. Еще вчера Курт был в отчаянии. Не мог понять, как такое могло с ним произойти. Не знал, что делать и как жить. А теперь Доротея все расставила по своим местам. Она могла встать на сторону Совета и растоптать, уничтожить Курта. в назидание другим, а она, наоборот, поддержала его и защитила. И Курт никогда этого не забудет. Он все понял и теперь не подведет. Доротея не ошиблась в нем. Он это докажет. Он оправдает доверие товарищей и вернет себе их дружбу и любовь.